Он не узрел тогда ни тайной сути ее желания, ни коварства, ни изощренных замыслов Эфора. Отослав дар Александру гитеру Арис утешался тем, что отомстил тому, кто вынудил его когда-то пожертвовать своей женой, и сделал это по-философски тонко, не навлекая на себя подозрений столь неприглядных чувствах. Тем более надзирателя за тайными Эллады, который сам был искушен в деяниях подобных. Он отсылал Таис царю Македонии из мести, ибо сам считал такой дар незаслуженным. уже во второй раз своими руками вырывая из сердца куски. Он чувствовал, как скормленный им Александр выходит из повиновения и, верно возмужав, да еще возгордясь победами своими, присытившись славой, испытывает страсть творить все, что вздумается. Послания Колесфена от одного к другому становились тревожнее. И чудилось, близок тот час, когда фараон Египта и властелин Востока и в самом деле уверует в то, что он сын бога Ра или Зевса. представленный к царю советчик и летописец уже не мог влиять на царя и жаловался на скрытность Александра, где, мол, он ведет некие беседы с плененной дочерью Дария Барсиной, которую объявил невестой, нарек статирой и мыслит получить приданное. Суть этих переговоров неизвестна, но по скупой молве и логическим умозаключениям Калес полагал, что приданное это и есть священный список овесты. Чем еще могла Барсина завлечь царя, понудить его к женитьбе? Верно, он сейчас мыслит заполучить его, не опасаясь возвращения болезни, аспидной чумы, ибо мудрый соблюл за рог и ныне ищет не святыни варваров, приданая невесты. Прилещенный этой догадкой, а точнее предчувствием удачи, Арис уже не прогуливался, бегал по своему саду, все более увлекаясь мыслью оставить на время Афины и поехать в Персию. И, пожалуй, решился бы, но вдруг возникший юношеский пыл своим присутствием сдерживал таиси Келиос, оставшийся зимовать в Ликее. Его скелет, обернутый в хламиду, то и дело вставал на пути и, не обронив ни слова, слепо взирал куда-то поверх головы. Если прежде казалось, что он надзирает за своей гетерой, то теперь и вовсе было неясно, что он хочет. К примеру, внезапно среди ночи явившись в покое, где Арис, давно лишившись сна, сидел с пером над чистым папирусом. Еще с рабских пор, как Эфор явился на остров и учинил суд, философ привык вставать перед ним и оставаться на ногах, пока тот не соизволит удалиться. но Это было не знаком почтения господина, скорее уважением старшинства и возраста. Однажды, когда скрипящий костями надзиратель оказался в упочивальне, Арис не встал и даже не захотел притворяться спящим, решив испытать, что же произойдет. Таисий Келлиос вдруг заворочил белками глаз, как если бы они имели шарообразную форму, могли вращаться на оси, и на бельмах проступили острые зрачки. И при виде этого философ непроизвольно вскочил. «Эфор не был слепым!» Вероятно, он взирал внутрь себя, не желая смотреть на окружающее его пространство, и лишь непокорство заставило взглянуть на мир со знакомым щелчком бича. Установив таким образом порядок, назиратель молча вышел, и костяной звук его сандалий долго еще стоял в ушах. В тот час Арис убедился, что находится под бдительным оком, и оставил мысль о путешествии. Так миновали два долгих зимних месяца. И вот на третий, наконец-то, гонец доставил долгожданное послание от Колесфена подтвердившее все его предчувствия. В тот же миг его ученик, царь Македонии, фараон Египта и властелин Востока, воистину увиделся философу Божьим Сыном. Приданная дочери Даре оказалась авестой которую он завладел в Парсе и не сгинул от аспидной чумы. летописец подробно изложил, как Александр вошел в сокровищницу храма и там не ослеп. Напротив, просиял взором, однако же стоически храня спокойствие, достойное богов. Один из свитков он развернул и бросил на пол, чтобы обозреть, а все иные велел гиттайрам увязать во вьюки. Калис посоветовал царю переложить их сухой соломой, дабы пергаменты в пути не терлись друг о друга. Вьюки получались объемными, но легкими, и на каждую лошадь можно было завьючивать по три. К вечеру того же дня Авеста уже покинула свое место в храме и под водительством царя отправилась в горы. Ее сопровождали лишь особо доверенные гиттайры во главе с Птоломеем. Все, кто принес царю клятву, используя проскинезу, то есть по-варварски припав к земле и приложившись к ногам царя, и никто не посмел ослушаться, либо воспротивиться за исключением колесфены. Однако расчет историографа оказался правительским. Возгордившийся властелин Востока оценил смелость его и удостоил чести отныне хранить преданное. Заранее высланные отроки из агемы, излазив склоны, подыскали грот у подножия неприступных скал, куда и поместили священные книги магов, замуровав вход диким камнем. Александр в скорости вернулся в персеполь и дабы не мешать священному праву добычи своего войска, встал на перевале, взирая, как его славные ратники, но более всего вспомогательные службы и обозники, к тому часу выпутавшиеся из убродных снегов, ринулись грабить город. И рядом с ним взирал на это, уже присыщенный от долгой службы и от того ленивый к подобным забавам, Парменион. Три дня доблестные полки Македонии, сголодавшись по добыче, подобно волкам степным, рвали жертву. в суть невеликую по площади, но богатейшую сакральную столицу Персии, Парсу и Пасаргады. И в этот час даже сыну бога не вслед было вставать на пути, могли снести, втоптать, не позрев достоинств. И благо, что в аскетичном Персиполе, священной столице персов, творились тайные ритуалы магов, добывалось время и не было винных погребов. А весь гарем Дария, более тысячи наложниц, пребывавших здесь, попал в плен и в окружении стражи заблаговременно отбыл далеко в горы. иначе бы сей несчастный город на месяц погряз бы в разгуле и междуусобных распрях. Тут же, войдя в сакральную столицу, воины изрядно потрудились, срывая серебряное и золотое обрамление залов и выдалбливая из стены потолков самоцветные камни. Когда же было разграблено все, вплоть до гробниц персидских царей, варварский дух и естества угас. И воины, огрузшие от добычи, покинули городские стены и в благодатной долине устроили игрище и торг, поскольку по пятам македонского войска двигалась иная армада. Походные менялы, торговцы и мародеры. Так ходят за табунами коней волки, шакалы за стадами баранов, а за теми и другими черные вороны, склёвывая все, что осталось. На всем стихийном торжеще можно было обменять или купить все. От женщины-рабыни до лука, сарисы и сарской чешуйчатой брони, снятой с убитого и поскопанной мечами. Но горный переход и недостаток провианта возвысили цены так, что даже присыщенный Парменион посетовал, что кусок конины или верблюжьего мяса стоит ровно столько же, сколько в Месопотамии стоит телега овощей или головка сыра. А за меру вина требует золотой статир, здесь прозываемый Кизикен. Далее историограф описывал, как Александр учинил оргии в разоренном храме, призвав лишь своих приближенных. Себе он взял для забав таисафинскую А всем иным отдал гарем Дария числом в тысячу жен и велел взять из запасов 30 бочек вина, и в волю всяческих яств, тогда как войско тем часом поедало конину, верблюжатину и дичину, добытую в горах. Царь много пил, искренне веселился и всюду был с полуобнаженной гетерой, которая проявляла любопытство ко всему, что зрело в разоренном храме, а властелин Востока во всем потакал. Когда Таиса осматривала каменных быков, стерегущих ход, ей пришло в голову сбросить их в пропасть, и изваяния были неизвергнуты и сброшены. Кусившая вина и своей власти Гетера уже самолично развлекалась, отсекая наложницам Дария косма Грозилась лишить волос и его дочерей, статиру и дрепетиду. Наконец пожаловалась, будто зябла в каменных чердогах и приказала развести большой костер. Сначала она потешала Александра танцами обнаженных и стриженных персиянок из гарема. После чего затеяла игры с огнем, разбрасывая пылающие головни по храму. А здесь было довольно ковров, шелков, одежд и деревянных изделий, вплоть до потолочных перекрытий. И храм загорелся. Только тут Калис узрел божественное провидение и оценил предусмотрительность царя, взявшего приданые невесты. Огонь бушевал и проникал повсюду, влекомый сквозняком, и вскоре очутился в сокровищнице. Но о том, что она давно пуста, никто не ведал и не мог изведать. Когда объятый пламенем храм обрушился, сам обратившись в костер, а восхищенная Гетера принялась скакать вокруг, летописец почуял в играх Таис злой умысел. Она намеревалась сжечь овесту. Своими подозрениями он поделился с Александром. Но тот, всецело предавшись Оргии, лишь посмеялся, хотя велел хранителю приданого сразу же после Оргии отправляться в горы к Птоломею и там находиться неотлучно. Сам же вдоволь попировав, уже не отпускал от себя гитеру чем вызвал ревностные чувства у Барсины, и ее опаску, что царь, завладев приданым, отречется от своего слова взять замуж и отдаст ее Мазею. Дескать, у царя с ним был заключен тайный уговор – отчего сатрап так верно ретива служит новому властелину Востока. Ее подозрения неведомым образом обратились в молву, которая так или иначе достигла слуха Дария, что укрывался в Акбатане. А было известно, родитель проклял дочь, как только узнал, что она поддалась своим чувствам, согласилась стать женой Александра и указала путь в Парсу к сокровищнице храма. Прослыша о лукавстве царя Македонии и его надругательстве на цветыне, Дарий будто бы простил ее и, желая отомстить, Вздумал отнять и Барсину, и Приданное. Собравшись силами, он вновь исполчился, оставил Мидию и теперь двигался к разгромленной сакральной столице, а из Кармана и Громосая идут его сатрапы, дабы зажать македонцев в горных теснинах. Получив такие известия, властелин Востока взял с собой Гитайров, полк пеших воинов и немедля выступил в Акбатану, навстречу Дарию, оставив войско в Персеполе. Что приключилось далее, эстериограф не ведал, поскольку оказался повязанным клятвой, вкупе с Паломеем охранял преданное, и, сообщая философу о нем, подвергался смертельной угрозе за клятво преступления. Александр запретил не то, что доверять папирусу тайной аресты тем паче посылать какие-либо сведения о ней учителю в Афины, но даже думать и вспоминать. Двух юношей своей агемы, которые во время оргии обсуждали, каким письмом написаны священные книги магов, он велел распять на крестах прямо возле пожарища, забив рты камнями. А своего друга и командира щитоносцев Никанора, сына прославленного Пармениона, живым бросил в огонь всего лишь за одно упоминание о Весты. Преданный царю, но одержимый Бахусом, он взирал на пылающий храм, изумлялся мудростью Александра, в полголоса сказав, да, мол, что бы стало со свитками бычьих шкур, не предприми он соответствующих мер. Да не успел, как полетел в костер. И там, охваченный огнем, оскалился, просил прощения, пока не превратился в уголь. Всем почудилось, царь обезумел от и оргий. Но ушастый калис был рядом, ближе, чем танцующая гитера, и слышал все. Прочитав послание, Арис испытал восторг и замешательство одновременно. Боготворя и восхищаясь Таис, он поддался чувствам и вовремя не узрел коварства, а должен был. Особенно в тот час, когда она подвигала философа к щедрому поступку, преподнести ее в дар Александру. Теперь он не сомневался, что Гетера, Таисия, Келиоса и в самом деле его перевоплощенная суть, его глаза и руки, его воля. То есть Эфор, неведомым образом прознав о преданном Барсине, замыслил сжечь авесту там же, в Персиполе, не перемещая ни в Вавилонскую Александрию, ни тем паче в Египетскую. Этот скелет, завернутый в пергамент, не был ни богом, ни божьим сыном, но всякий промысел его немедля притворялся в жизнь и казался неотвратимым, как рок. И было отчего усомниться в недавних выводах. На самом деле Бог ли чистая форма и первая сущность? Посланию летописца не было цены, и следовало бы оставить свиток для потомков, как всякий подлинник. Однако Арис тотчас же поджег его, поскольку опасался внезапного явления эфора. Дорогой коричневый папиру сгорел так ярко, что притягивал, чаровал взгляд и освещал не только беседку, но и масличный сад окрест. Философ на мгновение забылся, и когда спохватившись оторвал взор, увидел надзирателя, бесшумно прилетевшего, как ночной мотылёк, на свет. В первую минуту он не обронил ни слова, глядя на огонь бельмами глаз своих, и Арис по привычке встал, подавляя сумятицу мыслей. «Сатрап Вавилонии Мазей выслал к Персиполю 300 верблюдов», дословно процитировал Эфор послания Калеса. «Но на горных перевалах ещё лежит тяжёлый весенний снег, и надо б на не менее двух недель, чтобы он растаял». Каждый последующий день ожидания, учитель, становится невыносимым, но более всего меня гнетет безвестие и страх. Если мое описание похода македонцев в Персиполю попадет в чужие руки, мне головы не сносить. Вместе с тем я заботен судьбой авесты не более, чем собственной. Караван пойдет с усиленной конной стражей, однако варвары еще сильны и способны отбить свою святыню. Посоветуй, учитель, как уберечь ее? Что предпринять, дабы обезопасить путь? Весенняя ночь была теплой и душной от разогретых солнечный день листвы и земли. Однако Арис испытал студеный озноб. Гонцы историографа были верными и надежными, а медная капсула с посланием под семью печатями. — Ты поступил разумно, — с одышкой проскрипел Эфор, придав огню послание. Не следует потомкам знать неприглядную подлинность деяний героев и богов. Грядущие поколения более поверят в миф, который ты обязался сотворить. и крючковатым перстом указал на неоконченный труд, бывший на столе беседки, где исследовались причины первоначалия всего сущего. Харрису в тот миг вспомнился суд Эфора, когда он велел собственноручно жечь первые работы, присвоенные господином. — Я ознакомился с твоими сочинениями, — меж тем продолжал Таисий Келиос. — Не должен свидетельствовать. Ты превзошел учителя Платона. Но кому нужны будут твои откровения спустя столетия? Кто станет изучать подобные окусы? Кого ты озаришь светом сумрачных истин? но ну, разве что рабов презренных. А через тысячу лет, тем паче две, твои труды станут потехой и вызовут смех. И то, если прочтут из любопытства. Сам подумай, зачем напрягать глаза, разбирая крючки и знаки твоих незрелых мыслей, коль сущие вещество, изложенное, например, в овесте. Двенадцать тысяч бычьих шкур, испещренных каждые двенадцатью столбцами. Чернила золотые. Ведь так написал тебе твой ученик Калисфен. Да, Эфор. — Именно так, — проговорил философ от кашлевых хрип голоса, — по сто двадцать строк в столбце. — Столь незначительную деталь я опустил, — признался надзирающий за тайнами, — дабы сосредоточить внимание на главном. А ты тут назвал причины первоначалия сущего, — и вновь постучал по рукописи. — Материя, форма, действующая причина и цель. Всего четыре. Неужто сам в это веришь? Неужто мир сущ лишь по четырем причинам? Право же, смешно. — В тот миг философ испытал то свое состояние, когда во время суда на острове физически услышал голос Биона пантийского и его голос. — Зри! — еще раз откашлялся и вымолвил, скинув голову. — Дозволи, Фор, мне самому поехать в Персию. Покуда святыня варваров хранится близ Парсы, я изучу ее, впитаю все вещество, и вот тогда... — Не дозволяю! — прервал его тележный скрип. — Напрасно только потеряешь время. Двенадцать тысяч бычьих шкур. 12 столбцов на каждый, и письмена неведомые. — Освоить письмена — невелика задача. Эфор возрился на свиток, догорающий на мраморе пола беседки, и, показалось, на минуту погрузился в размышление Но гримаса на лице мумии была обманчива, и чувств истинных не выдала. — Твое место здесь, в Ликее, — сурово определил он. — А если историограф спрашивает совета, как уберечь овесту, ты не скупись. Дай совет, и ему будет довольно. — Колесфен, твой ученик... должен быть послушан. Тебе же, философ, противопоказаны долгие путешествия. Да и не пристало читать варварские книги. — Но почему? — в отчаянии воскликнул Арис. — Мне любопытно знать. Покуда караван не пробился сквозь перевалы. Покуда тает снег. — А вес-то уже нет в Персиполе. Дыхание у Ариса перехватило словно петлей незримой, а перед взором восстала Таис Афинская. — Где же она? Таис Екелиос воздел незрячие глаза к потолку беседки. — Сейчас. Увязана в тюки и путешествует на горбах верблюдов. Мнится мне по дороге в Сузы. Философ облегченно перевел дух, сбрасывая шею удавку. — Вести приходится по опозданием. Ты полагаешь, варвары попытаются отбить святыню? — Этого не случится, — уверенно заявил Эфор. — Твой воспитанник снабдил караван охраной достойной и предводителем назначил Птоломея. Персы, разумеется, рыщут подле и иногда идут по следу, однако сопровождают, как шакалы льва, и скорости отстанут. «Чего же ты опасаешься?» «Чего мне опасаться в этом мире?» Мумифицированные губы его растянулись, должно быть в улыбке. «Но чего Эфор, ты запрещаешь мне хотя бы прикоснуться к веществу авесты «Ты же философ, Аристотель. Помысли на досуге!» Свиток с посланием догорел и, спустив дым, стал тлеть и рассыпаться серым пеплом. И тут Ариса озарила мысль видом своим подобной улыбки Эфора, то есть уродливой и мерзкой. «Догадываюсь», — обреченно промолвил он, — Ты хочешь, чтобы я, чтобы я предал свои труды огню, как свои первые сочинения? Напротив, — заскрипел Эфор, — видят боги, я не желаю этого. Пусть твои опусы переживут тысячелетия, пусть ими восхищаются потомки, и, взявши в руки твои книги, испытывают священный трепет. Перед зором вновь возник образ Таиса Финской. Именно из-за ее уст впервые он слышал эти слова, но произнесенные не скучным голосом, со страстью. Что же ты хочешь, надзиратель, вскричал философ, и услышал старческий вздох Биона Пантийского. Зри